Точно. Они, конечно, еще успели пару-тройку раз пнуть меня сапогами, и кто-то даже огрел посохом поперек спины, а потом в кабинет вломились царские охранники. Вот наконец-то. Стрельцы наши обалдели, глядя, как на их драгоценном работодателе топчутся почтенные кабаны в бобровых шапках. Но, придя в себя, дружно ринулись в потасовку. Минут через десять все было кончено. В смысле, мы с царем стояли на своих ногах, но прислоненные поближе к стенке. А неутомимая фракция защитников традиционализма и монархических ценностей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 Пошёл он. Служба служи, дела расследуй, припёрся жа. А вы? А я задержусь. Он запрокинул голову, унимая все еще бегущую кровь из носа. Я тут бояр моих особо ретивых кастрировать буду На голову. Домой в родное отделение я шел уверенный, чуть прихрамывающий поход. Не знаю, как у Иги или Митки, а для меня сегодняшний день обернулся большой удачей. Разумеется, если не считать синяков, шишек, пинков и ссадин на ребрах после боярских сапог. Со свадьбой разобрались, новые улики набраны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 Возможно, и мне бы стоило ускорить шаг. Бабка не предупреждала, что сегодня на обед. Но учитывая, что на кухне, кроме домового, аж целых три женщины, если они передерутся, то накормят. В крайнем случае, всегда можно получить сухой паёк того же на зиму. Примерно с такими вот мыслями я и вышел к нашему кварталу. Плотная толпа у ворот отделения была видна еще с дальнего конца улицы. Причем ни шуму, ни криков, ни мат Тихо так стоит народ, крестится иногда, да, в затылках гортеж. Я, знаете ли, как-то весь и не сообразил сразу, чего это они. И только когда к калитки поближе подошёл,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 находящихся в розыске. Чтоб все эти рожи видели и могли посодействовать органам. Обычная милицейская практика. А, тады тебе видней сыскной воевода. мрачно ухмыльнулись Еремеевцы. Иконы-то уже видел, поди? Не иконы, а портреты. Ну, кому портреты, а кому и 12 апостолов?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 На меня смотрело благообразное лицо пожилого мужчины лет под 70 с евангельскими кроткими очами, аккуратная бородой, и соблюдением всех канонов православной живописи. Выбивалась только подпись на церковнославянском. Пётр Алихадей и убийвец Рядом висел Павел иконократ и вор, те же иконные приемы, тот же неземной свет от лица, разве что ним над головой не светится. Убить художника мало. И ведь я сам по-человечески просил этого мазилу, этого Рафаэля непризнанного. этого Пикассо в голубом периоде с кубиками и глазом на носу изобразить нам наиболее опасных преступников без всякого авангарду в нормальной манере с традиционной, чтоб его на а Андрея мошенники и горькой пьяни в мою гневную голову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 Алену и царицу она отправила по лавкам. Надо было кое-что закупить по хозяйству и для вечернего мероприятия. Под мероприятием имелась ведо очередь на экспертиза. Баба Ига специалист серьезный и после двух неудач дело не бросит. Для нее это вопрос профессиональной чести. Я было дернулся рассказать ей о своих сегодняшних подвигах, но моя домохозяйка в каких-то вопросах традиционно непреклонна. Покуда не поем, слушать не будет. И лишь когда жгучее харчо и нежная свинина по-монастырски успешно переместились ко мне в пузо, бабуля сама начала разговор. Правда, не на ту тему. Любит она его Никитушка. Пусть и дурак он и с ума сброд и натура увлекающийся, хоть обидел он ее сильно, как именно. Да уж так. Дига перешла на смущенный шепот. Попросил он у ней хоть-то ночью то ли соловья, то ли же воронка изобразить. Ну, а Агатароня не смогла. Не умею, говорит, поптически свистеть. А он и обиделся. Дуря, обозвал вслух. А ты что лыбишься-то? Так. Вспомнилось кое-что. А, -а, а! Ну, я уж у царицы-то и так, и так интересовалась, чего ж такое? Мужику от бабы понадобилося, чтоб у ей не было. Ведь как не верти, а все мы на один манер сшиты, под одни болванки заточены, одним мёдом мазаны. Бесовку твою любопытную вытола даже. Да всё одно толком не призналась, Лидушка. Кременем встряской частью мелную блядёт. Потому и ушла в милицию. вроде как и не дома, и все ж таки на службе у того же гороха. Жеворонок, говорите? Я с трудом сдержал улыбку. Думаю, это проблема решаемая. Главное, что царь, хоть и строит из себя неприступного самурая, вполне подвержен обычным человеческим страстям и очень переживает за свою жену. Это не он тебе с переживаний эту кудулю на лоб навесил. Подрались, поди, как мальчишки прям. Нет. Гордо откинулся я, прижавшись спиной к теплой печке. Это мы с боярами махач устроили. Из-за царицы, между прочим. Там вся дума на ушах стоит от того, что мы тут матушку государюню За всем отделением посуду мыть составляет. Да всего-то разок и попросили. возмущенно всплеснула ручками суконки миручками ига. Оть бронета не равен час попадутся нам по одному в оскомпереолочке. Им сейчас сам горох. Подаренный катаной через задницу мозги вправляет. Не задумавшись над двусмысленностью выражения, я сыто улыбнулся, вновь поднёлся к столу и начал свой рассказ. А теперь давайте вернемся к делам следствия. Итак, сегодня у меня четко сложилась в голове одна вполне логичная версия. Не вписывается в нее только смерть вощика, но это пока. Начну сначала. Бабка честно слушала весь мой бред в течение получаса. Перебивала по существу, ругнулась разок, когда меня бояре колотили. Пару раз хихикала. Про отца Кондрата со слипшейся бородой. Вздыхала в нужных моментах и на посторонние раздражители не отвлекалась.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 копидона подобной мысли я застопорил. Благо, отчет подошел к концу. Вроде бы день прошел не зря, во взгляде моей домохозяйки прыгали сумасшедшие сиреневые искорки. Хороший признак. Ох, и мудрость ты у меня, участковый! Удовлетворенно при Пристукнула кулачком по столу бабка. Опять белку прям в глаз бьешь? бабыл. Вот только про белку не надо, а. У меня же комплексы из-за неё. Скажите лучше, вот из всего этого можно хотя бы предположить, что мы имеем дело с некой колдовской силой. способной одновременно совершать хулиганские акции в разных районах отдельно взятого города. Предположить можем. Хоть и неохота мне такое-то предполагать. Ну да экспертиза поди покажет. А ты мне вот чего старое растолкуй. Это ж какую такую птичку наш горох А своей Лидушке в ночь потребовал. Да не хихикай так уж явно. А то и у меня самой от смеха губы разъещаются, а дел серьёзные. Не могу. Действительно едва дыша просипел я. Никитушка. Ну интересно интересный. Ну скажи, скажи, а то так дурой небо разwovenной помру. Все равно не могу. Так да хватит ржать-то. Начала всерьез заводиться ига. Ведь я ж тоже не локомшита. За жизнь долгую женскую чего только не навидала, не наслушалась. Ясно же, что не о живой птахе речь. Я поделюсь смыслами на небось, не покраснею. Бабуля, правда не могу. Давайте я войски все расскажу, а он вам потом по-своему ну мурлыкает. Моя домохозяйка надулась и обиженно принялась убирать посуду. Я кое-как отдышался. И здесь за блокнот. Уже четвёртый. Подарок из переплетной мастерской при немецкой слободе. Мой первый из Москвы, давно распух от записи и занял почетное место в наших милицейских архивах. Бабка отойдет быстро, а я, как ни верти, не смог бы ей внятно объяснить, что царь наверняка имел в виду какую-нибудь безобидную позу из японских трактатов о любви. У них там всякого понамешано. И в основном с поэтически возвышенными названиями: взлетающий жаворонок, парящий орел, танцующая утка, скользящая цапля. Да мало ли. Не буду строить из себя умника и всезнайку. Просто мы с парнями как-то читали один такой смеха ради еще в школе милиции. Нет, правда. Очень смешно было, потому что попалась книга об искусстве любви для геев. Какой-то японский монах с нехилыми тараканами в голове написал, что, дескать, только не касаясь женщины, истинный самурай может достичь духовного роста и просветления. А подчиненные мужчине подчинение мужчине приучает к фанальной верности и готовности отдать жизнь за господина. Ребята еще грубовато шутили, что типа наше высшее начальство так с нами и поступает в фигуральном смысле. Как звали того озабоченного монаха или хотя бы название книжицы, убей бог не вспомнит. А вот вроде взлетающий же воронок как раз оттуда и вспоул. Я решил сдержать слово и поманив за собой кота, увлек его в сенник, где на ухо и пересказал всю информацию. Вася сначала очень внимательно слушал, Потом Зрима приобалдел, посмотрел на меня округлившимися глазами и без оглядки думал в горницу. Вернулся буквально через минуту, притащив на хвосте недовольного Назима с большущим кухонным ножом. Я так понял, что придется все повторять по второму разу. Отбарабанил быстро, как на экзаменах, потом косо взглянув на подрагивающий нож в руках Домолого осторожно спросил: "Но и как вы считаете, могу ли я лично рассказать такое нашей Еге?" "Не можешь. Назем зыркнул на меня как сельский учитель на журнал плейбой И Васка тоже не может. Никто не может, и я не могу." Все молчать будем. Кто не так зарежу. А? -а, -а. Что ж. Полнеразумные и взбешные решение, переглянувшись с котом, признал я. Азербайджанский домовой вытер вспотевший лоб грязным фартуком и ушел к себе под печь. Васька задержался ненадолго, вяло шлепнул меня лапкой. и... по щите зачем-то подмигнул, после чего вышел во двор, вальяжно покачивая бедрами и призывно раздрав роскошный хвост. Скотина этакая. Все бабки расскажу, мысленно поклялся я, потому что в столь дурацком положении не был давно. Ага. а что вчерашнего вечера А ну-ка выйдем, Никитушка, из своей спаленьки решительно выдвинулась баба Яга. Чего же мы вечера ждать будем? Есть у меня мысльшка одна, и сейчас провернуть не грех, чай не великое волшебство управимся. Мы вышли во двор, предупредили Еремеевцев, чтобы не лезли под ноги и скрылись на пустыре за баней. Я сразу понял, зачем мы сюда пришли. В наше первое дело моя домохозяйка успешно произвела вызов птиц, зверей и всякого прочего насекомого, пресмыкающегося рептилиообразного зверья. Тогда еще одна престарелая гадюка, наверняка знавшая Ноя лично, подсказала нам бесценную информацию о тайне перстня хрисопразом. Видимо, и сейчас ей намеревалась повторить нечто подобное. <кхем> <кхем> <кхем> <кхем> Зверей не снова звать не будем. Чего зря народ девить? Нецер приехал. Боловита бормотала она себе под нос, разминая хрустящие в суставах пальцы. Змеем да лягушкам болотным тоже по день с подручством будет по, ли... по улицам скакать. Думаю мы и птицами поднебесными распрекрасно ободёмся. Ежели повезет, я те всей миг имя злодейское назову. А если не повезет. а и смысл, сокол ты наш. Задумчиво протянула Нюта бабка и подняв руки к облакам, певучая зачастила: "Ой, вы птицы поднебесные, перелетные, домашние, до да водоплавающие, ночные, дневные, Из гнёзд и из дупел поднимайтесь, светок по леречи, к озёрам да болотам срывайтесь. Кто крылом, кто бегом, кто в припрыжечку, Станьте передо мной, как лист перед травуй. Сколько помнится, заклинание ничуть не изменилось. Да и чего там, собственно, менять? Минуты не прошло, как воздух над нашими головами загудел от прилета массированных птичьих стай. Я уставился вверх, придерживая фуражку на затылке, японский городовой. Сколько ж их там? Над нами кружились голуби, парили орлы коршены, плавно летали лебеди, крыльями мельтешили дикие утки, горланили ворные галки, а нахальные воробьите вообще едва не садились на голову. Ну и, ну, натуральный птичий рынок. Попугаев только не хватает. Сейчас они с шумом усядутся на заборе и Газ просит их. А не слышали вы ли про про кого, кстати? Я повернулся к бабке, дабы уточнить формулировку. И то, что произошло потом, Мне до сих пор неудобно вспоминать даже перед зеркалом. Вместо того, чтобы сесть на заборе и выслушать нашу эксперт-криминалистку, вся огромная разнотёрая птичья стая одновременно обстреляла нас помётом и нагло скрылась в небесах. Мы стояли как два помеченных с собаками столбика. Оба в птичьем дерьме с ног до головы, разноцветные, дурно пахнущие и так авангардно раскрашенные, что и сам Сава Новичков удушился бы от зависти. Я осторожно поднял взгляд на Эгу Бабка Замедленным движением сняла каплю помята с кончика носа и тихо попросила вот э, только слово одно скажи Никитушка я за себя не отвечаю Мне оставалось только кивнуть. Но если бабуля думала, что одного моего молчания достаточно, то увы, она ошиблась. Причем глубоко. Ох ты ж. — Мать честная! — восхищённо раздалась за нашими спинами только бы успеть хоть кому исповедаться а там уж и помирать не страшно такое своими глазами видел мечка не оборачиваясь опознали мы А не пойти ли мне доброму молодцу широким шагом в баню, задумчиво произнес он, исчезая ровно за миг до того, как бабкина ярость развернула ее на 180°. Градусов. В "Сей момент водичка горячая для мытья подготовлена будет. Вам оно сейчас ой как надо", Проорал он. захлопывая за собой дверь. Хорошо еще догадался запереться изнутри. Моя тихая домохозяйка ломилась туда с кулаками и матыгами, так что мне едва удалось ее оттащить Хотя по существу дела я должен был бы сначала сказать ей спасибо, ведь экспертиза-то прошла удачно. Отматерившись, Бабка ушла в дом приводить себя в порядок, а мне, соответственно, выдала направление на помывку. Бледный Митенька охотно, после долгих уговоров и угроз, пустил меня в баньку, восемь раз заставив поклясться всем на свете, что бабуленька игуленька за моей спиной не прячутся. И сира тук стене прижатого не обидит. Вся моя форма была сложена в лохань для отдельной стирки, а мне пришлось в очередной раз сдаться на милость своего младшего сотрудника. Парить, Митя умел как никто. И тело, и мозги. Так вот, Никита Иванович, Идем, значит, мы сегодня вдоль базару. Ну, сами знаете, время послеобеденное, Народец торговые лавочки понемногу сворачивает, Только самые упертые все еще покупатели кличут. Бабуленька наша, чтоб ее в аду черти за три версты обходили, такой список чего надо накатала. На три телеги грузи не уместится. Медь. Тихо попросил я, пока он отвлекся на намыливание огромной мочалки, которую он сам едва удерживал двумя руками. Ты этим орудием пытки меня насмерть замыть решил. Не усердствуй так уж. Как моя Олена и царица Все еще покупки в дом таскают. Не, это вряд ли. Небось на базаре еще. Кто же их так быстро отпустит? Кхм. В каком смысле? Напрягся я. в каком смысле быстро или отпустит? Уходя от ответа, вывернулся он и крепко пришлёпнул меня горячей мочалкой к мокрой лавке. Митя, ты что? Один в отделении вернулся. А девушки где? Ну, на миг призадумался он, э, одна из них уж точно не девушка, а у другой свадьба скоро может быть, э Ох, да что же т я? Будет у ней свадьба. Небось, бойсь, Господь-то милостив. Где Алёна? Уволю мерзавца, пыхтел я, пытаясь вырваться на волю, но могучая мочалка накрыла меня как одеяло почти с головой. А наш старательный умник. С абсолютно невозмутимой рожец честно объяснял сложившуюся обстановку. "А я чего? Это государю матушка, Храни её Николаю годник всё устроила. Ходила, смотрела, спрашивала. Она же обычно в палатах царских сидит. Ей простой базар под диковинку. Вот она кормилица, возьми да и спроси." А как есть милиция? Следить за порядок и закон на такой шумной месте. Я ей объяснил, дескать, товар проверяем на недовес, недомер, недосол, недоградус скрепленности. Ну а она опять спрашивает, а можно ли ей попробовать? Конечно, говорю. И кто я такой, чтобы самой цариться запрещать? Ну, вот они и того, этого увлеклись. Сквозь зубы простонал я, скорбно постукив лбом об лавку. Мам, дорогая, перевёл меня Митя. Я только это и успел сказать, когда ей купцы руки Крутить начали. Она этим чура австрийская в суконной лавке натуральный погром устроила.